Глава пятая. Тень на снегу. Центральный северный путь назывался таковым лишь до сердца Срединной равнины. После его называли южным, западным или восточным, в зависимости от направления. И если в старину крупные города вырастали вдоль главных дорог, то после нашествия забытых все значимые поселения – Строились как можно дальше от них, а вдоль центральных путей находились так называемые «гостевые остроги», чтобы поесть, попить, переночевать, переодеться, сменить ездовых псов, починить поломку дозбыть да часть товара. Расстояние между острогами ровно 30 верст. Примерно столько преодолевали за день груженные товаром сани и повозки, а между ними... Небольшие одностенные поселения, на всякий случай. Город холмистый, как и все ему подобные, был небольшим. Три стены, рынок и постоялые дворы, дома местных жителей и, собственно, острог с одряхлевшими укреплениями. Обе трехэтажные башни давно заменялись склады, а стража на воротах стояла зевая для порядку. Первым делом по прибытии Мы отогрелись и поели. После я заплатила за всю еду и починку саней, распределила деньги из заработков санцевитом, четверть отдав Норву, а остальную зиму. И с чувством выполненного долга первого сбежала наверх снятую комнатушку, отправив оттуда верстку проследить за парнями, чтобы наверняка уехали, чтобы ко мне никто не прицепился, чтобы я могла спокойно заняться своими делами не оглядываясь и не опасаясь внезапной встречи, чтобы уничтожить дыхание зноя без зима. С псом было ужасно жаль прощаться, прям до слез. Но его выбор – это его выбор. Надеюсь, он хотя бы продолжит наблюдать обстановку и, заметив странность, расскажет о ней псу моей мамы, а она мне. Пока парни отчаливали, я, дабы не нервничать и не дергаться в топом ожидании, разожгла на кончике указательного пальца слабую искорку и прямо на деревянном полу нарисовала углем карту. Надо сориентироваться, где искать дорого и куда двигаться дальше. Две жирные черты крест-накрест и точка посредине, сердце северной равнины. Полукруг гор на севере, отделяющих обжитые земли от пределов забытых, и рваная черта скал после. Несколько почти наглухо закрытых долин соседей с единственными ущельями-вратами: солнечная, туманная, ледяная, лесная, каменная, два моря, омывающих обитаемые остатки шамира на западе и востоке, без причуд, западное и восточное, длинная вытянутая серединная равнина, двадцать крупных острогов и бесчетное число мелких и деревушек. И, наконец, юг. Пустынные, бесплодные холмы и конца и края, которым не знал никто, как и то, от чего они стали такими. Кто-то по привычке кивал на забытых, но мы знали наверняка. Нет, они до юга не дошли. Без видимых причин сгинув где-то в тех горных долинах, откуда мы только что выбрались. Несмотря на бесплодность земель, на пустошах юга люди тоже жили кристаллы соли, щебень для дорог, серебряный, желтый и красный песок для стекла, прочные глины и даже какие-то специи из местных кустарников ценились на вес золота. Интересно, что там делали две мои беглянки? Там-то никаких сгустков быть не должно. Они все, думается, находятся либо в горных долинах, либо рядом. Я задумчиво отметила на карте холмистый, И провела от него стрелку через центральный северный. И совсем рядом, если заменить мамина в дне пути от гор на ночь, которую мы провели в пути, тень на снегу, колодец, дыхание зноя и дорог. Надо купить карту. Я не так уж много ездила, чтобы помнить все поселки Хуторки и Заваленки. И да, Валенки тоже надо. Когда же уже мои бывшие спутники закончатся с горами? И не застрял зим тут по делам знающих. Вертка вернулась, когда я, немного подремав, проснулась и собралась вниз перекусить. «Ушли», — уверенно заявила она. И я немедленно влезла в куртку. «По делам. А ты отдыхай, подруга. Остальное сама разведу Я тоже устала, но твоя помощь в бою мне важнее сведений». Первым делом на рынок. Длинный ряд одноэтажных каменных ловчонок бился вдоль первой городской стены на соседней с харчевнями улочки. Расшитые светлые валенки, серый полушубок чуть выше колена и с капюшоном. Шапка, шарфик, варежки. Полушубок стоил дорого. Но хозяйка, присмотревшись к моей одежде и обувке, предложила сбавить цену за обмен. Я согласилась без раздумий и в той же лавке переоделась. Вторым делом почта. Дом Вестников находился на той же торговой улице в самом начале, ближе к воротам. Спеша по вычищенной от снега дорожке, я мысленно сочинила послание наставителю: сообщить, что останусь на севере и присмотрюсь к местным необычностям, знающим старой крови, предупредить и задать пару вопросов. Заодно попрошу наставителя выслать ему ими взамен потерянного. Он открывал любые двери, даже в дома городских владельцев и развязывал любые языки. Вестники, неприметные серые печуги, дремали на жердочках пухлыми комками перьев. По самой известной легенде, некоторые виды паразитов, чтобы выжить, сплетались в клубки, срастались, перерождались, и однажды стали похожими на птиц, но разумными волшебными существами. Им был нипочем ни ледяной морозный ветер, ни сушающий жара, ни затяжной ливень. Они не ведали усталости, и очень быстро преодолевали огромные расстояния. И четко запоминали цель прибытия, и никогда не промахивались. Одна такая птичка, с два моих кулака размером, переносила груз в три-четыре раза больше собственного веса, и с ними отправлялись даже мелкие посылки. Откуда они взялись, уже никто не помнил. И чем-то волшебным их давно никто не считал птицы стали обыденной частью мира и о том, что вестники – существа с древними чарами и никакие небывшие паразиты знали только люди старой крови. Сейчас в каменном домишке с соломенным полом, сплошь увешанным жердочками, уставленным ложками с водой и зерном, дремало десять вестников и один сухощавый старичок-смотритель. Ухажер! Так иначе в шутку называли его должность. Пойти кормить птичек, выбирать время от времени изгаженную солому и принимать плату, вот и все его обязанности. На высоких и широких подоконниках лежали пищи и принадлежности. Желтоватая бумага, длинные заостренные грифели и стоял короб для денег. Смотритель глянул, как я обстраиваюсь у подоконника, понял, что не нуждаюсь ни в подсказках, ни в своролевых указаниях, вроде «не переводи бумагу», и снова нырнул дремать в гнездо из одеял. В домике было несколько разожженных очагов. Но вестникам нужны свои двери, чтобы улетать и возвращаться без препятствий. И стены зияли дырами. Я быстро написала несколько записок наставителю травни и древнюю. Снежни писать побоялась. Она из мудрых, и я не так хорошо ее знаю, как хотелось бы. И не так доверяю, как могла бы. Я видел эту наставительницу Зимы раза два-три. Наверное, с ней лучше поговорить лично. Возможности или нет. Со времен встречи с Тихной во мне нарастали неприятные подозрения. Мало того, что знания забытых на дороге не валяются, нужные знающие тоже. Надо ведь понимать, кто примет знания, а кто, такие как я, нет. Зато с удовольствием придушат или сдадут предлагающего общине: а если некто знал, кто точно примет знания, и взамен сделает все необходимое, то он среди нас, может, даже среди мудрых. А может, от страха за будущее своего народа я начинаю потихоньку сходить с ума? Или нет? Вестники сами подлетали за письмами. Для наставника и травны сели на подоконник первыми, и я привязала плотно скрученные записки к лапкам. А вот вестник для древня долго не находился. Серебя письмо, я обводила вопросительным взглядом жорточки, но птицы не реагировали. Мне стало не по себе. Неужели и этот, пишущий, встрял в нехорошую историю? И тут появилась мысль направить весточку дорогу. Пока я писала следующую записку, один из вестников, крупный, старый, сел прямиком на письмо древнюю. Черные глаза давно не видели, затянутые белесой пленкой. Но он знал свои силы и верил в себя. Он жив? спросил я одними губами. Мы с древним не были друзьями. После забытых искрещей не доверяли никому, только своему народу. Но от чего-то за приятеля пишущего стало страшно. И очень захотелось, чтобы вестник нашел его непременно. И, надеюсь, дремень просто застрял, застигнутый внезапной зимой в какой-нибудь дыре, как едва не застряла я. Птица склонила голову на бок и замерла в столь неоднозначном положении. Значит, жив хотя бы, иначе вестник не подлетел бы. «Передашь чары?» Уточнила я еще тише. Вестник кивнул. Я быстро прикинула, что у нас есть общеполезного и непримечательного, чтобы и помочь, и не выдать себя. И все-таки остановилась на осенних чарах, исцеляющих, рвущих пут и добавляющих силы прикрепить крошечную язвичку к письму, и все. Доставишь? Уверен?» Птица снова склонила голову на бок. «Видимо, это означает «да, но». Попутного мира!» Я улыбнулась. Вестник опять кивнул, тяжело вылетел в окно. «И... права мирно!» Жив ее сын. Сразу же подлетел четвертый вестник. Он отыщет дорого очень быстро, вот только, к сожалению, путь от него не узнать. Птицы никому ничего не должны. И никогда никому ничего не показывают и не объясняют. Работают за постоянный кровь, еду, питью и спокойный отдых на жердочке. Перемещаются своими странными и волшебными путями, недоступными другим. И все на том. К записке дорого я прикрепил еще одну полезную язвочку чар. Песник сцапал записку и был таков. А я отсчитала положенные монеты, бросила их под бдительным взглядом смотрителя в короб, попрощалась и вышла. На улице щипал мороз, и слепяще сияло солнце. И оказалось очень много людей. Тех, кто ехал по делам в горные долины, остановился на ночлег, да застрял за зимы. И тех, кто продолжал приезжать через сугробы с помощью заработавших зимников. Сани на расхват. Постоялые дворы битком, на улицах оживленные толкотня и предположения, сплетни, слухи, ругань. И я поморщилась. Там, где я выросла, народу было мало, и каждый раз, когда я оказывалась в суетливой и толчь ехал однокровных, хотелось лишь одного — сбежать подальше, в тишину и безлюдье, где много свободного места и воздуха. Терпеть их не могу. Хорошо повезло коморку на чердаке урвать. Там не топилось, а ночевать на холоде мало кто из людей рискнет. Потоптавшись у почты, я спустилась с крыльца и встала. Так, будто что-то забыла. А что я могла забыть? Вроде ничего. Забежать в ближайшую харчевню за едой и в путь? Искать таинственную тень на снегу? О, точно, карта. Бегая по одежным лавкам, я видела и лавку мастеров, и кстати. Брусок. Деревяшка Тихны по-прежнему лежала в сумке, завернутая в новую рубаху. То, о чем сходу не догадается помнящий, под силу понять мастеру чародельных предметов. Чароделы. Это знающие, получившие очень маленькие осколки сил. Сложные чары, как у нас зимом, им были не по плечу. Зато мелкие, зелья от хвори сварить, амулет защитный создать вполне. Им сам Шамир велел разбираться в особенностях древесины. О материалах, удерживающих чары, они знали все и даже больше. Мы в сложные для общины времена тоже брались за амулеты и прочее, но всегда под строгим надзором чароделов ибо иному обучены. Основавшие общину знающие опытным путем вычислили, что все черовники получают от Шамира одинаковое количество сил. И осенница, человек зимник, говорящая летница. По уровню силы знающих мы были равны. А вот чероделам силы досталось меньше нашего, но тоже одинаково, если сравнить их между собой. Кого же на какой путь направить, решал уже Шамир по своим загадочным причинам. Извини, дорог, потерпи чуть-чуть. Лавку я нашла быстро, и еще на крыльце строго наказала себе не смотреть по сторонам и не пялиться на яркой склянки. Когда мама брала меня, малую в большой мир, я всегда просилась в лавку. Просто посмотреть. Полки с разноцветными зельями, амулеты в шкафчиках за стеклом, камешки, свитки, карты на столах и подоконниках, длинный прилавок в старинных книгах. Все это вызывало во мне непонятный восторг и желание посмотреть, пощупать, понюхать, раствориться в ярких красках и необычных запахах. И теперь тоже вызывает. И я предупредительно стукнула в дверь и вошла. Сухенький старичок, сидящий у окна и что-то записывающий в книгу, встал и улыбнулся. «Добрый день, Чали! Чем могу помочь?» Осна. Я закатала рукав и показала метки. «Добрый, Чилир!» «Смешан!» Он почтительно склонил голову. «Дело или заработок?» И я подумала, что да. В другое время с удовольствием осела бы в лавке чародела, и приработок, и интересные занятия, и нравится мне здесь до тихого писка, но... Дело. Со вздохом отказалась я от скрытого предложения. Во-первых, карта. А во-вторых, смешан споро зашуршал бумагами на соседнем столике. «Таинственный предмет», — туманно пояснила я. «Хм...» Старый чародел быстро нашел туго свернутую карту. «Коль таинственный, то пойдем-ка в мастерскую». И, чуть повысив голос, позвал. «Нема!» «Присмотри за лавкой» и, словно оправдываясь, добавил. «Славная девка, шустрая, умненькая. Одна беда, молчит, как рыба». Появилась теплом, и из неприметной боковой двери выскользнула хрупкая девушка. Пушистая черная коса, смуглая личка, прозрачные янтарные глаза. Длинная серая юбка и передник в пятнах, рукава рубахи закатаны. Мета, как чар на ладонях, я не заметила. То есть она просто говорящая. Небо уставилось на меня недоверчиво и восхищенно, явно уловив тепло старой крови. Я подмигнула ей и последовала за смешанным в ту же дверь, откуда появилась говорящая. С зажмуренными глазами и повторяя себе не время, его вообще очень мало. К счастью, в мастерской оказалось не так интересно и волшебно, как в лавке. Горы сундуков и ящичков, из-под крышек которых торчали бумага, обрывки тканей, занавешенные окна и пара золотистых фонарей на сдвинутых столах. Оказываюсь, Хиродил сел за стол. Я села напротив него и выкопала из сумки деревяшку. Положила на стол и предупредила. «Между нами. Пока не хочу раскрывать, где я нашла эту вещь». Смешин глянул на меня остро, но кивнул и присмотрелся к деревяшке. Выцвевшие глаза подернулись туманной дымкой. Я невольно затаила дыхание. Эта сторона чар была мне пока неведома и от того очень интересно. Чароделы, не прикасаясь к волшебным вещам, просто смотрели. И так много видели. Из пределов забытых, определил он. Старое дерево. Могучий трехсотлетний дымник. Здесь такие не растут. Они жару любят. Юг пределов. Там, где бесконечное палящее солнце, где светлая кора сгорает до черноты и чадит. Силой, — закончила я сипла. Любимое дерево народов в старой крови. Кивнул смешан и задумчиво прищурился. Говорят, каким-то образом живое и старое дерево помогало детишкам освоить первые чары а на самом деле не сгореть в азарте. Ведь не только люди старой крови жили в Шамире, но и животные, и птицы, и насекомые, и деревья. И у нас были свои земли, земли помнящих, пропитанные жаркой солнечной силой, где искры обитали большими общинами, редко покидая их ради городов людей. И дымник, дерево старых соков, выделяло силу родственную нашей, и искрящие могли ее использовать вместо своей, осваивая первые чары. Но теперь это просто мертвый кусок древесины, отрезанная кисть. Срез старый, а вот поделка новая, продолжал присматриваться чародел. Думаю, ей едва ли год. Можешь понять, для чего она. Я подалась вперед. Когда он произнес слово дымник, у меня появилось подозрение, но хорошо бы убедиться, что не только оно. Не подозрение верная догадка. Я читал, старая кровь и после смерти хранит в себе много исконной силы Шамира. Смешен прикрыл глаза. И были смельчаки, что обвиняли старую кровь в появлении забытых. Дескать, каким-то образом в каком-нибудь древнем захоронении тела истлели, а кровь нет. И слилась в одно, и ожила, и нашла подходящее тело. Но ему мало было, мало силы для жизни. И он отправился искать ее жизнь и силу. Думаю, ты знакома с этой легендой. Да, и откинулась на спинку стула. Но доказательств ей нет. Значит, это просто легенда. Ничто не возникает на пустом месте, Ося, тонко улыбнулся чародел. Если легенда появилась, значит, на то были причины. И вот он указал на деревяшку Заметь, и срубленная с дерева она хранит силу. Очень мало каплю. Не всякой нащупает и я не могу, признал честно, я просто знаю. Даже срезанный с дымника сучок будет долго хранить исконную силу, и ее может хватить двум знающим, чтобы усвоить и отсрочить встречу с гиблой тропой и заниматься теми делами, ради которых им вручили столь щедрый дар. И, конечно, тихо не рискнула хранить волшебный предмет на постоялом дворе, при любопытной и недоверчивой свекрови. Проще спрятать у родни да наезжать по надобности за подпиткой и травами для супа. Вероятно, у горды такая штука тоже есть. И узнать бы, кто этот даритель-умелец. «И он будет выбирать новую», — добавил смешан с намеком, «любую, когда своя закончится. Дымник впитает и сохранит любую». Да, ключик к странной двери оказался удивительно простым. Пожалуй, когда все закончится, я осуществлю детскую мечту, стану хозяйкой лавки Я освою невероятно полезное искусство чароделов. Подумать только, им не хватает сил даже на пару-тройку простейших сонных чар. На их руках едва бедны метки, зато они видят то, чего не видят другие. Клянусь солнцем. Когда смешан смотрел сквозь пелену на глазах, он видел дымник. Видел вместо бруска благородное живое дерево. А его силы не ощутило, потому что ее выпили до капли. И теперь ничего не ощущаю, просто деревяшка. Отчасти даже полезные. Годится для работы? — спросила я. — Не износился? Чародей снова прищурился, присмотрелся сквозь дымку. — Годится, но по обтесадьбы. Если в одну и ту же бутыль наливать раз за разом новое зелье, не промывая, остается осадок, образуются подтеки. И в бруске все это есть, не раз пользовали. Хочешь, в порядок приведу? Хочу, кивнул я. Сколько? Пару-тройку дней займет, прикинул смешанно вставая. Может, раньше, может, позже. Если уедешь, отправлю вестником. А деньги не предлагай, попросил строго. Не обижай, свои же. «И карту так забирай». «Значит, буду должна ответную помощь». Я тоже встал. «Спасибо, мастер». «Захочешь обучиться или осесть с пользой. в бессильное время, буду рад», — улыбнулся он. Пока чуродел, заворачивал брусок в тряпицу и прятал в один из сундуков. Я вышла из кладовой и нос к носу столкнулась с немой. Говорящая глянула на меня отчаянно, а потом схватила за руку и потащила за собой. Подальше от чужих ушей поняла я, покорно следуя за ней, Я ожидала длинного предупреждения. Уж если говорящие открывали рот, то вещали бесперерывно и долго. Но немо, оттащив меня в закуток у прилавка, хрипло прошептала «Берегись себя». И все. Но так много было в этих двух словах, что меня передернуло. Я тихо уточнила. Когда? «Скоро и не скоро», — говорящая крепко сжала мою руку. «Огонь! Много огня! Осторожнее!» Сердце суматошно забилось, словно это «скоро-не скоро» ожидалось вот-вот, и я с трудом его успокоил. Обернулась через плечо не заметила смешанное, понизив голос быстро поведала Неми о недавних открытиях. Солнечные долины и убитые в осеннюю ярмарку, говорящие и пишущие. Тихно в чужом обличье, города в бегах, мирный и дорог, дыхание стуже. Странная голодная стая. Предупреди, попросила я. Скажи всем, с кем держишь связь, чтоб не высовывались без нужды. Грядет что-то жуткое. Говорящая задумчиво покивала, и ее глаза потемнели почти до черноты. С тобой поеду, решила она. Знаю путь и дорого». Мирно здесь жила, я напряглась. Нема отрицательно качнула головой. «Но ты знаешь, где?» Говорящая улыбнулась, и я вспомнила, что мама говорила о какой-то деревушке рядом с колодцем. Видимо, дом мирный находится именно там. «Ухожу сейчас», — предупредила я. «Только заеду и заскочу». Нема снова покачала головой, мол, не надо, и показала на один из стульев у окна, «Дескать, жди», и убежала. Я устроилась за столом, развернула оставленную смешанным карту и прижала уголки старыми книгами и погрузилась в изучение. Черодельные карты, едва их немного поддержишь раскрытыми, становятся объемными, живыми, и поднимаются чернильные холмики горной гряды и черные коробки острогов, и бегут реки, и перекатываются волны морей, а рядом с крупными городами светятся крошечные человеческие фигурки. Чернила. Огромная редкость, и живые чернильные карты более чем щедрый подарок. Заманивает точно, но я и не против, как бы не шамиры, творящиеся в нем странно страшные дела. Отыскав на карте холмистой, я провела пальцем линию через центральный северный к трем небольшим деревенькам подаль от пути. Вероятно, моя тень на снегу где-то здесь. Линия налилась синевой и осталась на карте. И если Смешин не пожалел сил, чар и времени, карты в свернутом виде поведет в нужном направлении. Однозначно сманивает. Однозначно сманюсь, как только так сразу. Немо вернулась быстро, собранной в дорогу. Длинная теплая черная юбка, подпоясанная шубка чуть выше колена, объемный капюшон, из-под которого смеялась блестящая коса, сумка через плечо. Смешин, появившийся следом, проворчал что-то про этих девчонок и махнул рукой. А я, попрощавшись и выходя из лавки вслед за говорящей, подумала, что с удовольствием поменялась бы с ней местами. Ее ж никто никуда не гонит. Сиди спокойно, домешая да зельи и плети амулеты, а она бежит к опасности со всех ног, ловко подбирая юбку. И остаться бы в лавке, чтобы по миру носился кто-то другой, выискивая и вынюхивая, а я бы мешал зелье доплела. Вот только когда в холмистый за старой кровью нагрянет забытый, будет поздно жалеть, что я ничего не сделала, хотя могла. Мы отличаемся от хладнокровных не только силой в крови. Мы не ждем, когда беда постучится в дверь, и не делаем вид, будто ее нет. Или она всего лишь страшная сказка, древний темный слух. Мы начинаем действовать, едва на снегу появится хотя бы намек на тень опасности. Говорящая шла по торговой улице быстро и уверенно. С ней здоровались, она кивала в ответ, но шаг не замедляла. Я, толком не отдохнув после происшествий в долине, едва за ней поспевала, запрещая себе расслабляться, и заранее выстраивала последовательность действий, если опять напорюсь на сгусток. С дыханием зноя будет сложнее, чем с дыханием стужи. Последний боится жара, в отличие от первого, который и был этим самым жаром создан. С воротами мы дружно замедлились и зажмурились. Слепящее ледяное солнце в городе, таившееся за широкими крышами, здесь ударило по глазам. Все, что я успел заметить, широкая укатанная дорога к центральному северному и сияющие белоснежные равнины. И очень высокое, после бесконечных снежных туч в долине полуденное небо. Нема нащупала мою руку и потянула за собой. Я прикрыла рукавом глаза и последовала заговорящей. Но, пообвыкнув, сколько не оглядывалась, видела лишь бесконечную снежную пустошь. И лишь забравшись на пригорок, вспомнила, почему город называется холмистым. Покатые холмы скрывались под толстым слоем снега и в свою очередь прятали в снежных складках одинокие хуторки, редкие голые рощицы, верстовые столбы, указатели и даже приближающихся путников, которых не разглядеть, пока не поднимешься на вершину холма. Пока мы добирались сначала до Центрального Северного, а потом до деревушки, говорящая не сказала ни слова. И мне нравилась эта непринужденная тишина, нарушаемая свистом ветра, скрипом свежего снега, редкими вскриками птиц в рощицах и далеким понуканием извозчиков. После зимы с его неуемной подозрительностью рядом с Немой было очень спокойно, как и ей со мной. Я знала, почему она не говорит, и она знала, откуда мне об этом известно. Да и я тоже не шибко разговорчивое существо. Мне проще делать. Первая деревушка показалась довольно быстро. Остановившись на холме глотнуть воды, я насчитала с десяток низких каменных домиков, окруженных облезлыми деревьями и кустарниками. Поднимались к небу серые столбы дыма, злобно переругивались псины, а во дворах, расчищая снег, возились люди – и помогала работе песня, плывущая над снежными холмами. Деревенские пели так слаженно, что у меня душа сжалась. Когда-то, в незапамятные времена, мы тоже всегда пели, за работой, за отдыхом, встречая новых искрящих, провожая уходящих. Но о том, что когда-то давно нас называли поющими, уже почти забыли даже мы сами. Видимо, на моем лице проступило что-то говорящее, и нема сочувственно сжала мое плечо. То есть поняла, кто я, наверное, к лучшему. Честно говоря, я порядком устала таиться и лицемерить, и очень хотела иногда хоть немного, хоть с кем-нибудь побыть собой настоящей. «Нам нужна деревня с тенью на снегу», — кашлянув напомнила я. Говорящая кивнула и указала на едва заметную в сугробах трубку, что, ответвляясь от основного пути, обходила деревню и убегала в холмы. И первый поспешила вперед. Я глянула на солнце. Зимой темнеет быстро, и еще потому я рискнула задержаться в городе. Ночью люди спят. Никто ничего странного не заметит. Дыхание злой сильный противник. Зажимать собственные умения, боясь выдать себя лишней искрой, будет смертельно опасно. А пока мы шли, люди пели. И, проходя мимо домиков, я поймала себя на том, что пою вместе с ними. Даже, кажется, иногда вслух. Никаких слов. Только мотив из протяжных гласных, спокойный, глубокий, неизменный, умиротворяющий. Точно полноводная река медленно и неспешно струится вдоль тихих берегов. Нема на ходу покопалась в сумке и, обернувшись, протянула мне куль сладких ватрушек, уже теплых от чар. Я благодарно улыбнулась, вела кулек и с удовольствием принялась за еду. Тишущие, горячая кровь, весеннее солнце, припекающее обманчиво, мягкое и приятно, сжигающее, медленно и незаметно, искрящая и раскалённая кровь, палящее солнце, невыносимое, изнуряющее, испепеляющее, иссушающее, говорящая и тёплая кровь, осеннее солнце, ласковое, усталое, ненавязчивое, неопасное почти. После затяжного весеннего и летнего жара Оно добивало измученных людей быстро, метко, безжалостно и бесповоротно. А безлетные, обжигающие кровь давно уподобились луне, светят, но не греют, и лишь тогда, когда их никто не видит. Вторая деревня показалась уже скоро. Верста, и из-за пушистого холма, черные в густых сумерках, вынырнули далекие домики. Я насчитала двадцать заснеженных крыш и снова услышала пение. Уже другой мотив, но все такой же близкий сердцу и вызывающий горькую тоску по полузабытому прошлому моего народа. И я снова заметила, что подпеваю. Но Немо не обращала внимания, и ладно. Не дойдя до деревни, говорящая свернула на обходную тропу, узкую, протоптанную между сугробами. Я сосредоточилась, снова вспоминается бочку чар, которые наверняка возьмут дыхание зноя и когда деревня осталась позади, озвучила свой план Неми. Там молча выслушала и покладисто кивнула. А первым пунктом значилось зайти в третью деревню и узнать легенду, на всякий случай. В последнем поселении я насчитала с десяток домов, и, судя по редким столбам дыма, всего из четырех срубов. Деревня стояла полузаброшенной. А когда мы спустились с холма, я в этом убедилась. На самом деле дворов было больше, около тридцати, но большую часть так засыпал снег, что из сугробов торчали лишь трубы или открытые настежь двери. Не закрывая глаза и мысленно топя снег, я видела во дворах и на дороге вещи, одежду, обувь, детские игрушки, опрокинутые корзины с едой. Люди покидали дома в спешке, Настеж распахивая сараи и выпуская скот бросая оброненные и оставляя открытыми двери и ставни. А обратно вернулись далеко не все. И я их понимала. Соседство с голодным до жизненных сил дыханием зною не из приятных. И раз в соседних деревнях не опасно, скорее всего беглецы осели именно там. А вернулись те, кому некуда больше идти, да и денег на постоялые дворы нет. А можно бы попроситься, но кто возьмет в зиму голодный род? В другое время бы взяли, рабочие руки не лишние, а зимой нет. И в этом вся сущность хладнокровных. А знающие, занятые расчисткой центрального северного и гостевых острогов, конечно, сюда не заглянули и о беде людей не узнали. Исправим. Я решительно постучала в первую же дверь обитаемого дома, к которому пробиралась по колено в снегу. Двор похоже, не расчищали совсем. Нема, подобрав юбку, побрела по деревне по бедной протоптанной тропки, зорко поглядывая по сторонам и прислушиваясь. «Мне не открыли», хотя я ощущала тепло жизни и слышала тихое кряхтение. «Добрый день!» — начала я громко и привычно. «Я кудесница из общины знающих. Чем я могу помочь?» Скрипнула дверь и полный подозрения старческий голос проскрипел. «А откуда взялась, а?» Отколь пронюхала? А ну, да штуку теснице!» Я привычно поддернула рукава шубки и предъявила ладони. И туманно пояснила. Услышала про тень на снегу. У нас, знающих, есть свои способы узнать нужные. Дверь снова заскрипела, и в широкой щели показалась старуха, древняя, неопрятная, настороженная. Слеповато прищурясь, но, рассмотрев несколько язвочек, она с пристрастием изучила меня с головы до пят. Мала ты девка для тени-то, — буркнула недовольно. Дитё ж детём, но юноси носи, покуда тени забрала. Что это такое? — я пропустила совет мимо ушей. Когда приходит, откуда, что творит, когда появилась? Когда-когда, папка почесалась. Да как снег лег. Мы ж не готовые были. Ночью мило. а с утреца мы чиститься вышли. До ночи прокопались, по крыше засыпала. Вот ей-ей. Ну и вон те, она неопределенно махнула рукой крайне. Вдруг как зарут? Тень, тень тень. И все. Пошел дикий крик и вдруг смолк. Мы по хатам. А утром еще вторых крайних не стало. Тут народ-то и разбежался амычу. Куда идти? Совсем некуда, сочувственно спросила я. Сын хотел забрать. Да далече живет. Старуха пожал плечами. Поди застрял с него-то. И поспел к зиме. Вишна мило. Тень убивает, уточнил я задумчиво. Приходит с дальнего края деревни, а кто-нибудь еще погиб из вернувшихся. Не знаю, дитё, она качнула головой. Я носа не кажу. Благо соседушка загодя дров до воды натаскал. Да припасы в погребке есть. Запершись сижу. Не знаю. Спасибо. Поблагодарила я. «Не ходи!» — крикнула мне вслед бабка. «Сгинешь, дуреха!» «Не волнуйся, Челира. Я обернулась через плечо и улыбнулась. «Вернусь и двор расчищу, и после сына твоему весточку отправлю». Она, подобно чароделу Смешину, тоже заворчала про этих девчонок, но я не слушала. Я заметила жестикулирующую нему и поспешила к ней, увязая в снегу. Говорящая отвела меня на тот самый край деревни, и показал одна-два дома друг напротив друга через улицу. Что первый, что второй – оплавленные свечные огарки, покрытые копотью, а рядом с домами – ледяные наросты. Снег, касаясь раскаленных до сих пор домов, таял и застывал на морозе. И, конечно, у несчастных не было шансов. Никаких. Но спасибо, мама, он будет у остальных и А в сотни шагов от деревни чернел высокий остров каменного колодца среди обугленных древесных стволов в окружении ледяного чистокола. «Там?» Нема кивнула. «Останься», — попросила я. «Поставь круг и защити людей, если тварь вырвется. Мне помогать не надо». Она глянула укоризненно и обиженно. «Ты же поняла, кто я?» Я понизила голос. «Верно?» Дело не в том, что я не нуждаюсь в помощи или считаю тебя бесполезной. И я не умею работать в паре. И со своей силой тоже. У меня не все получается, и я боюсь навредить тебе. Не спорь, останься. Немо нехотя кивнуло. Я ободрящую улыбнулась и быстро разделась до штанов и рубахи. Скинула в снег валенки и сумку. И вроде собралась, но... — Ты не об этом скоро говорила? — спросила опасливо. Говорящий тоже улыбнулась и отрицательно качнула головой. Шамер в помощь!» – прочитала я по губам. «Попутного мира желали мои предки». Растопив ледяной чистокол, я осторожно заглянула в колодец. Крышки не было, и снизу дохнуло сырой, грязной тьмой, такой плотной и необычной, что даже я ничего не видела, вообще ничего, кроме обледенела стен на расстоянии вытянутой руки. Я скатал несколько искр в клубок и бросил его во мрак. Он завис, озаряя грубую кладку. Крупные камни в трещинах, убегающие вниз, круги широких щербатых карнизов. Когда в жару колодец пересыхает, вниз за водой спускаются именно по этим карнизам, ширины которых хватит, чтобы встать и поставить ведра, вспомнились объяснения из детства. Мелкая меня всегда тянуло в прохладную и таинственную тьму подзимей. А сейчас это последнее место, где я хотела бы оказаться. Но...» Сплести искристую веревку. Обвить колодец парой колец и завязать узлом. И вниз. До первого коронеза, до второго, до третьего. Мерцающий клубок спускался впереди меня. Веревка светилась, но я по-прежнему видела лишь голые и скользкие стены. «Так, Верт, давай-ка вниз». Да помню, что дыхание стужи не пустило тебя на порог, и дыхание зноя не пустит. Зато так я пойму, где оно прячется. И я насчитала десять карнизов, когда мои ноги наконец коснулись дна. Неровного, скользкого. Наверху уже совсем стемнело, и сумеречное зимнее небо сливалось с темными стенами, а внизу было пусто. Только я, вертка, и низкое отверстие в стене. Оплавленный пролом а рядом никаких обломков каменной крошки или пыли. Подманив клубок света, я отправила его в пролом, окружила себя пятеркой защитных искр и полезла следом. Несколько шагов на карачках, и я осторожно выпрямилась. Низкая комнатка, десять на десять шагов, оплавленные стены, потрескавшийся пол, моя тусклое солнышко под потолком. И все. Ни дыхание зноя, ни дорого. У меня внутри все перевернулось. Как же так? Еще позапрошлой ночью, когда я разговаривала с мамой, они оба явно были здесь. Она не направила бы меня по ложному следу. Куда делись? Куда, Шамир? Мир, конечно, смолчал. И я собралась, отказываясь признавать поражение и опоздание. Я ощупала каждый оплавленный камешек, каждую трещинку на полу. Вертка не отставала. Но в комнатке мы не нашли ничего. Ничего. Верт. Я посмотрела на свою помощницу. Здесь не может быть так чисто. Любые чары оставляют следы. И я вспомнила, как дурак писал, как кровоточили его пальцы. Осмотри стены колодца, обшарь каждую трещинку. Парень исписался до крови. Найди хоть капли, хоть полкапли. Она выскользнула из комнаты. А я подошла к пролому и обернулась. И если бы я сбежала от зима в тот момент, когда мы выбрались из ущелья, успела бы? Прикоснулась к стене и поняла, нет, не успела бы. Лишь заплутала бы в заснеженных холмах без карты и знания местности. Стены остыли. Дыхания зной здесь нет уже несколько дней. Зато оплавленные дома до сих пор раскаленные. Я стремглав вылетела из пролома. Вертыщи! крикнула своей спутницы, а сама ухватилась за веревку и быстро полезла наверх. И вовремя... «Вернись!» Горячим ветром понеслось по колодцу отчаянное. Я схватилась за веревку, добавила искры, взлетела по стену. Ухватилась за шершавые края колодца и выскользнула наружу, едва не столкнувшись с говорящей. Немо прижалась спиной к колодцу и в ужасе смотрела на... «Что это?» Я схлопнула. Она испуганно замотала головой, мол, не знаю. И я не знала. Это действительно была только тень на снегу. Из оплавленных домов текли тонкие подвижные ручейки теней, сливаясь в нечто единое. Какую-то забери ее тропа реку. Она бурлила, как варево на большом огне, лопалась вонючими пузырями и медленно приближалась к нам. Я на всякий случай забралась на колодец и оттуда протянула руку Неми. Говорящая, подобрав юбку, ухидрилась ловко забраться за мной и замереть на узком бортике. «Ничего не делай», — хрипло предупредила я. «Неизвестно, как оно отреагирует на чары. Не будем торопиться. Исправимся. Иначе мама отправила бы сюда не меня, а искру посильнее, а мне бы и словом не обмолвилась. И я внимательно наблюдала за каждым теневым шевелением, за бегом ручейков, за постепенным размуханием реки. И когда часть ручейков иссякла, когда их осталось два, когда от реки потянулись новые ответвления, до меня дошло. Это же посмертная тень. Мы творили их из крови, и они получались багряными, человекоподобными. А это... «Из чего слеплена? Что за черная дрянь? Не то силы без крови, причем ни от одного носителя, не то?» «Не знаю. Но в одном уверена. В огне брода нет, а от солнечного жара не спрячешься даже под землей». И я выманила из колодца клубок искры, добавила еще, пока в моих руках не засияло горячее солнце. Тень сразу же замедлила движение и подобрала ответвление. Я мстительно улыбнулась. Попалась? А чтобы не спряталась опять в своем укрытии, чтобы выжечь полностью, пара искр и дома вспыхнули, объятые живым огнем. Еще пара, и вокруг тени загорелся сначала снег, а потом земля. И следом в небо взлетело небольшое солнце. В деревушке стало светло, как днем. Снег потек талыми ручьями. А вот тень, нет, не растеклась и не начала испаряться. Нагреваясь, она съеживалась, как подпаленная нитка, и я не тушила пламя, пока от тени не остался неподвижный оплавленный ком. Я спрыгнула на дымящуюся землю и приблизилась к остаткам тени. Из чего ее все-таки сделали? Ком, покрытый копотью, оказался небольшим, в колодезное ведро поместится. Я огляделась. Снег вокруг брошенных домов растаял, но огонь заодно с ним спалил и все потерянные вещи, одежду, еду, корзины. Но вот ведро, помятое, черное и закопченное, я нашла. Небо тоже спустилось, и мелкими шажками боязливо подобралась к остаткам тени. Из ее ладони вырвался тонкий тусклый луч, и ком в считанные мгновения был разрезан на несколько смолистых кусков. Говорящая подобрав юбку, присела, Рассмотрела каждый, встала и тем же лучом написала на земле «Кровь». «Чья?» — я подняла брови. Нема хмуро коснулась чарами одного куска, нанизав его на луч, как на нож, подняла и придирчиво рассмотрела, и я заметила, как с него закапало черным. Кусок полетел в ведро и говорящий снова написала на земле «Похоже, твоих друзей, твоих помощников». Переплавленные паразиты? Возможно. Хотя я никогда не видела, какого цвета у них кровь. Но других вариантов нет. Остатки тени один за другим перекочевали в подставленную емкость, и я жестом попросила нема отойти подальше. И уронила на ведро солнца, сжигая все дотла, чтобы ветру и земле даже пепла не досталось. Коротко полыхнула, и мир снова погрузился в ночную тьму. А от тени на снегу осталась только наша с и память. «Что внизу?» — написала на земле говорящая и посмотрела на меня встревоженно. «Ничего», — угрюмо ответила я, отводя глаза. «Парень исчез. Если моя подруга найдет хоть каплю крови, я отыщу дорого. А если нет?» — и дернула плечом. Нема, понимающе вздохнула и показала на оплавленные дома. С ними что делать? «А где жила мирно?» Я вспомнила она сущно. Говорящий показала через дом от оплавленного. Я выдохнула цел и опустилась на землю. Вокруг меня вспыхнул солнечный круг, и в разные стороны разошлись лучи. По-хорошему, это надо делать посреди деревни, но хватит светить. Если мелкая гадость осталась, лучи все выжгут, а заодно дома подплавить до непонятной формы. Просто камни, и в их подполах все как следует почистить. Закончив, я встала и встретила восхищенный взгляд. «Я всегда знала, что вы живы», — написала Нема, «но не верила, что повезет встретиться. Если вы вернетесь, у нас есть шанс». «Нам не нужно возвращаться», — я улыбнулась. Мы никуда не уходили. Мы следим за событиями и всегда рядом. Она улыбнулась в ответ, стерла написанное и вывела. Дальше куда? В дом Мирный? Да, я кивнула. Она попросила найти и изучить ее записи. Нема погасила луч и отправилась по расчищенной дороге к дому. А я подобрала свои вещи и оглянулась на колодец. Вертка все еще искала и, надеюсь, найдет. И, кстати, по посмертных тенях. Пока вокруг никого, надо тряхнуть тихну и отпустить, если она больше ничем не поможет. Говорящую я догнала у крыльца, которое она без труда очистила от снега теплым ветром и очень легко вскрыла дверь. Видимость защиты на доме не обнаружилась, зато стояла невидимая. Прежде чем шагнуть за порог, я моцарапнула сучковатый косяк палец, и ее кровь подмигнула золотом, Расписала старые доски дверного проема мерцающими символами. Я повторила ритуал и вошла в крошечные сырые и темные сени. И сразу почувствовала, как все здесь знакомо. Пространство, запах, ощущения. Нема первым делом завернула на кухню. Небольшую, но уютную и почти чистую, если не замечать пыль давнего отсутствия хозяев. Круглый стол, пара тубуреток, трава на стенах в перемешку с узкими полочками для утверей и заготовок, пара сундуков с запасами на зиму, наполовину опустевшая бочка с водой для мытья посуды, широкие подоконники с подносами под чистую посуду. Свободного пространства едва ли одному хватит. Моя спутница разожгла очаг и распотрошила свою сумку. Я ее порыв поужинать поддержала. Оставив свои вещи на сундуке и, вернувшись во двор за снегом, хотя сильного голода не было. Тень потребовала меньше сил, чем дыхание стуж. Мирно сказала, что много записывала. Я села на табуретку, наблюдая за хлопотами говорящей. И я видела отрывок ее предсказания, которое записал Дорог, о том, что искрящим придется вернуться к делам мира и о том, что история повторится. Я ему подвесила над огнем котелок со снегом, повернулась и вопросительно подняла брови. И я слово в слово повторила то, что услышала в башне потеряшки. Говорящая, не теряя времени, даром накрыла на стол. Вареные яйца, зелень, теплый хлеб с маслом. А потом села и задумалась. Я огляделась, но ничего пищевого не нашла. Да она и не нуждалась. Мерцающий луч вывел на пыльной стене под пучками трав. Мы знаем. Шамир трясет. Что-то происходит, от чего он дрожит. Ему страшно, искра. Верно, я улыбнулась. Оставь искру для незнакомцев. Она мягко склонила голову, принимая дар имени. Стерла ветром прежние слова и написала новые. Да, забытые. Мы знали, что они вернутся. И вы тоже. Они не кончили свое дело. Мы все еще живы. Вы не знаете, почему они исчезли? Нет. Я мрачно качнула головой и взяла хлеб с маслом. Этого никто не знает. Каким-то образом это ускользнуло от всех, кажется, даже от Шамира. Я пока учусь, могу читать только осколочную память через чужую кровь. Но мои старики способны на большее. Погружаясь в себя, они видят все, что помнит Шамир. Вообще все. И то, что видели наши предки, и то, что они знали. Никто не видел, как забытые появились. И никто не понял, куда они подевались. И никто не ждал их сейчас. Кроме, наверное, вас, пишущих и говорящих. Мы предвидеть не умеем. Говорящая кивнула и встала, чтобы сделать чай. Нащипала травы со стен, бросила в закипающую воду и вернулась к разговору. Да, уже больше годы мы предчувствуем, но не можем найти в мире отклика на предсказания. Слова, обрывки видений, куски образов. Знаешь, будто зеркало разбили, и в его осколках отражается то одно, то другое. И не понять, что, пока не собрать зеркало целиком. После твоих находок я начала понимать. Ранняя зима, дыхание стуж, тень на снегу. И люди, негромко напомнила я и дунула в кружку, выжигая пыль. Не забудь про людей. Хладнокровные, владеющие странной силой, это первый признак появления забытых. Так было тогда и так есть и сейчас». Нема села за стол и задумчиво заживала ватрушку. И не отставала. И сообща, занятые каждой своими мыслями, мы быстро подмели нехитрые харчи. После говорящая встала, разлила чай и достала с полки банку с вареньем. И потому как привычно она хозяйничала... — Вы давно знакомы? — Очень. Сухо прошептали губы и поджались. Я сообразила, что ей больно. С той проклятой осенней ярмарки в солнцевидном она ничего не знала ни о Мирне, ни о ее сыне. И тут еще вопрос, что лучше, знать горькую правду или не знать и верить, что однажды пропавшие вернутся? А я, похоже, одичала и очерствела среди знающих. Да неприличие. Нема посмотрела на меня и улыбнулась сквозь слезы. Я рада, что знаю. Рада, что ты нашла Мирну и помогла ей и рада, что Дорог жив, ты его найдешь. Найдешь, — повторила она глухо и отрывисто. Прозрачные медовые глаза почернели, как два наполненных тьмой колодца. И что-то случилось. Я рухнулась с и провалилась в черноту глаз и в подземелье. И сразу же, как всегда от страха, вспыхнула ярко освещая тьму. Мальчишка, сидящий в углу, зажмурился, закрылся руками, забормотал что-то. А мне хватило вдоха-выдоха, чтобы понять и сделать. Искру в щель меж камней, и теперь я найду это место. И искру парнишки под ноги, питайся, лечись, держись. Позже будет вестник, а там и я подоспею и, надеюсь, не опоздаю. Я моргнула, и кухня вернулась. И нема, размешивающая ложечки варенья в чае, Встретила изумленный взгляд и улыбнулась. Нашла, появилась на стене. Мы видим не так, как вы, много и далеко. Мы видим иначе, в иную сторону Шамира. Теперь найдешь и без меня. Да, знаменитые указания, говорящих короткий путь к цели. Солнечным ветром подхватит и перенесет в нужное место в нужный момент. Правда, когда он этот самый момент настанет, я не знаю. Он и ведомо лишь говорящим и Шамиру. Не знаю, не понимаю, почему он до сих пор жив, призналась я хрипло. Если нужна старая кровь, вернее, не нужна здесь. Говорящий кивнул и предположил, он не все написал, не все тайны семьи выдал. Пока не напишет, будет жить, вероятно. Пишущие, изучая прошлое, могли на его основе предсказывать будущее. Иногда один четкий вариант, а иногда несколько предположительных ответвлений истории. И, наверное, тот, кто захватил дорого, очень хочет знать, куда именно она повернет и какие даст ответвления. И кто проявит себя, потянув историю за собой, и как именно, и кто еще в нее вмешается. Если он будет знать все наперед, наши шансы выжить значительно уменьшатся. Ладно, я встала, прихватив кружку. Покопаемся в секретах мирны. Ковертка обшаривает колодец в поисках крови дорого. Мне все равно придется здесь задержаться. Парнишку могут перетащить в другое место в любой момент, если поймут, что старое известно. Если поймут опять? — Нет, наверное, я просто устала.